Да. Кто это? Чуть не оглух. Ты просто вся на нервах. Марк, это ты? Ты что, ждешь какого-то важного звонка? Да, жду. И кто должен позвонить, если не секрет? Секрет. Ну, хорошо. Можешь не говорить. Я вот что звоню. Я сегодня приеду очень поздно. Насколько поздно? Очень. Позже обычного? Да. Ну, разве так бывает? Рина, я просто ставлю тебя в известность. Что ж, спасибо. Ты один там, в офисе? Нет, с Анатолием. С шофером? Да. Вам ведь сегодня ехать в одну сторону. С чего ты взяла? Очень хорошо. Ты его заодно и подвезешь. Ах, да. Только что звонила твоя подруга, Ника. Тебе? Представь себе, нет. Анатолию. Только вчера они говорили о ее машине. И вот, представь себе, она поехала проведать свою драгоценную дачу. И машина туда доехала, конечно. Но намертво встала буквально у самого порога. Не надо иронизировать. Не всем везет в браке. Что ты сказала? Я сказала, что не надо смеяться над чужой бедностью. Это отвратительно. Ну-ну. Анатолий ее вытащит, не переживай. По дороге домой заглянет к Нике на дачу. Там от шоссе по проселочной дороге километра три, не больше. Зимой? Пешком? Ну Ничего, он мужик здоровый. Кстати, сам напросился. Короче, мы сейчас выезжаем. Все-таки я не ошиблась? Вам в одну сторону. Рина? Да? Наверное, нам с тобой пора поговорить. Я тоже так думаю. Только не по телефону. Да. Это не телефонный разговор. Может быть, сегодня вечером. Ты же очень поздно приедешь. Ты спать лежишь, да? Нет, Марк. Я тебя дождусь. Когда бы ты ни приехал, я тебя дождусь. Тогда до вечера. Да, до вечера. То есть до ночи. Я люблю тебя. Не стоит. Долгие гудки. Добрый день. Вы позвонили в частное детективное агентство. Спасибо, я поняла. Мне, пожалуйста, Игорь Анатольевич. Сожалею, но он уехал. Уехал? Но куда? Должно быть, по делам. По делам? Что с вами? Ничего. А по каким делам он не сказал? Знаете, детективы, как правило, секретарю не сообщают. А связаться с ним никак нельзя? Сожалею. Но, похоже, мобильный телефон у него отключен. Ну почему? Если он за кем-то следит, то звонок может привлечь внимание по... Ах, да. Ему что-то передать? Нет, спасибо. Может, все обойдется. До свидания. Всего вам хорошего. Звонок. Да. Рина. Марк? Я не понимаю, ты кого-то другого хотела услышать? Ты откуда звонишь? Из машины Из... Я столько раз просила тебя Столько раз, зима, дорога скользкая, темнеет уже Где ты был? Где ты сейчас? Мы с Анатолием зашли в одно кафе, посидели, поговорили Прежде чем подвести его до метро, я решил... Ты что, выпил? Ну, совсем чуть-чуть Марк! Мы как-то очень нехорошо поговорили днем, Рина Думаешь, мне легко? Думаешь, у меня нет повода напиться? Я сказал, что люблю тебя, а ты что ответила? Я... Ты мне что ответила? Я тоже тебя люблю. Я только сейчас поняла, как тебя люблю. Я очень тебя люблю. Я тебя очень... О, чёрт! О... Что там? Что случилось? Господи, Что? Марк! Марк! Короткие гудки. Марк!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 «Да, Рина. Я уже полтора часа места себе не нахожу. Наконец сообразила позвонить себе. Как хорошо, что на свете существуют мобильные телефоны». «Что случилось?» «Я не могу дозвониться до Марка. Его мобильник не отвечает уже полтора часа. Он звонил из машины, мы разговаривали, а потом...» «Что потом?» «С ним что-то случилось». Он выругался, словно увидел что-то или кого-то, или машину занесло, а потом... Потом связь вдруг прервалась. Теперь отвечает, что абонент временно недоступен. Может, батарейки сели? У Марка в телефоне серии батарейки? Не смеши меня. Он не такой человек. Он очень следит за своим имуществом. Скажи, ты не знаешь телефон Анатолия? Зачем тебе телефон? Он здесь, рядом. Рядом? У меня ведь с машиной проблемы. Ах, да, я вспомнила. Марк днем мне говорил. А давно он пришел? Нет, только что. Только что? Послушай, ты не могла бы у него спросить... Мне страшно неловко. Не могла бы ты у него спросить, когда они расстались с Марком и где? Это очень важно? Да, важно. Только мне нужно знать правду. Хорошо. Я сейчас с ним поговорю, а потом тебе перезвоню. Спасибо большое. Буду ждать. Рина? Я очень переживаю. Марк никогда прежде не пил перед тем, как сесть за руль. Все, что угодно, только не это. Что будет, Ника? Что будет? Успокойся. Я тебе перезвоню. «Звонок. Да. Он мне все рассказал. Правду. Значит, слушай. Сегодня утром Анатолий, как обычно, пришел на работу. А Марк сказал ему, что делать особо нечего, и вообще можно было бы и не приезжать. Он, Марк, страшно извиняется и в качестве компенсации готов подвести Анатолия до дома. Мол, ему все равно ехать в ту сторону. Но ты меня поняла? Только ты не плачь, Рина. Слушай дальше. Рина. «Рина, не плачь». Марк так сожалел, что человека понапрасну дёрнул, что даже пригласил его в ресторан. Не ресторан, так, небольшая кафешка на... «Рина, не реви, Рина!» Марк заказал обед, заплатил за двоих. Они там немного выпили. Анатолий вроде бы побольше, Марк поменьше. Мол, сегодня хозяин повезет шофера, раз виноват. И потом они поехали в сторону Волоколамского шоссе. Марк сказал до метро. «Не поняла?» Он сказал, что подвезет Анатолия до метро. «Ну не мог же он сказать тебе правду, сама посуди. Короче, Марк высадил Анатолия у поворота к моему дачному поселку. Три километра по проселочной дороге до моей дачи. Я знаю. А сам поехал дальше. И, наверное, мне позвонил. Полтора часа. Что?» Выходит, что три километра. Анатолий шел полтора часа? Может, Марк звонил, когда Анатолий был еще в машине? Слушай, когда мужики друг с другом солидарны, они врут на напропалую. Мы его потом спросим. Толика? А сейчас не скажет. Знаешь, я ему водки налила. Купила бутылку, чтобы согрелся. Все-таки зима, не лето. По шоссе шел пешком. Попробую с ним еще поговорить, конечно, но... Погоди, отстань. Я слышу какой-то мужской голос. Это он? А кто еще? Вы тут целоваться лезет. Шучу, шучу. Когда это я мужиков боялась? Наверное, не буду с ним сегодня больше разговаривать. Выпровожу и все. Главное, машину починил. Теперь могу ехать. Ночевать там не будешь? Наверное, буду. Печку натопила, тепло. Да, останусь. А этого сейчас провожу. Я с ним завтра поговорю, ладно? Ну, если он пьяный. Ты переживаешь, что ли? Да, очень переживаю. Даже не знаю, кому бы еще позвонить. Разве в милицию? Зачем в милицию? Ника, мне что-то не по себе. Ну, хорошо. Ты думаешь, он в аварию попал? Ну, да. Выпил, сел за руль, дорога скользкая, да еще по мобильнику вздумал разговаривать. И потом этот крик, и короткие гудки. «Раз мне машину починили, я для успокоения твоей совести сейчас подвезу Толика до поворота, а сама поеду чуть вперед». «Где, — говоришь, живет его любовница?» «Я тебе ничего не говорила». «Но ты же знаешь?» «Да, знаю». От поворота на твою дачу еще километров десять вперед, по старой волоколамке. Да, должно быть не больше десяти километров. Десять километров — это немного. Я поеду вперед до поворота на... Ну, не хочешь, не говори. Кавалер мой уже готов. Короче, я тебе позвоню. Спасибо тебе огромное. Да пока не за что. И не переживай так, найдется твой Марк. Я уже не знаю, что думать. Я чувствую себя такой виноватой. Все, побежала машину заводить. Бог с ней, с теплой печкой. Домой поеду. Целую, пока.